Глава 24. Встреча ректора и ночного короля состоялась в сумерках. Хорошее время. Граница между ночью и днем. Час тихих дел. Таверна тоже была выбрана непростая. Серый дол. Низкое широкое здание располагалось ровно посередине между верхним и нижним городом. Огромный зал был единым. Но при этом вдоль стен располагались небольшие эркеры. отгороженные декоративными решетками, занавесями или глухими перегородками. Здесь любили встречаться представители торгового квартала и знати. И тем, и другим неловко было вторгаться на территорию друг друга, а совместные дела часто требовали личного участия. Но кроме аристократов и почтенных купцов, в сером доле хватало разного сброда от наемных убийц до банальных пьяниц. Владелец приваживал всех, зная, что разнообразные знакомства держат дол на плаву. Когда Элькар, Асмидас и Эвиор вошли в таверну, лорд Рангар уже сидел за одним из столов и неспешно терзал приличных размеров окорок. — Дракон голоден, — насмешливо сказал Эвиор, оглядывая накрытый стол, заставленный блюдами. — Летел, — коротко сделал вывод ночной король. и подошел к столу лорд вы хотели меня видеть небрежно спросил он ректор тотчас отодвинул тарелку хотел кивнул он всматриваясь в двух мужчин обычного человеческого облика думаю вы знаете по какому поводу даже не догадываюсь насмешливо обнажил зубы илькар издевательски раскланиваясь с ним точно со старым приятелем. Среди драконов такой оскал означал бы вызов, но властелин ночных улиц был человеком, так что вызова на драконий бой можно было не ожидать. «Студенты моей академии утверждают, что вы требуете от них возвращения долга». Храня каменную физиономию, проговорил Рангар. «Сто золотых вас удовлетворят?» Вопрос ректор задал, но швырять на стол бархатный кошелек с монетами не стал. Успел оценить и ночного короля – и его приспешника. Первый явно не был чистокровным человеком. Слишком красив, да и двигается отменно. Хорошему воину довольно увидеть, как противник скидывает плащ, чтобы все о нем понять. Второй производил впечатление рубахи парня. Широко улыбался, подмигивал служанкам, громко затребовал пива и соленой рыбы и даже почти убедил дракона в собственной безопасности. Выдал его острый как клинок, взгляд, коротко брошенный на мальчишку с подносом, оказавшегося слишком близко от ночного короля. «Нет». Элькар уже сел за стол и щелчком пальцев перехватил у пробегавшего мимо служки кружку горячего вина. «Почему?» — ректор приподнял бровь. «Хотите получить больше?» «Конечно». Ночной король ухмыльнулся и вынул из рукава несколько свитков. «Согласно договорам, ваши студенты должны мне неизмеримо больше, а я не хочу упускать свою выгоду». «Вы позволите убедиться?» — протянул руку дракон. «Извольте». Небрежно подтолкнул бумаги Илькар и уточнил, от отчего не боится порчи документов. Еще один экземпляр хранится у доверенного нотариуса. Лорд Рангар подтянул свитки ближе, развернул, вчитался и с трудом удержал частичную трансформацию. Все три договора были оформлены по всем правилам. В них указывалась сумма, выплаченная авансом за поиск и предоставление редких книг, а также неустойка деньгами и услугами с формулировкой «Что пожелает заказчик». Ректору хотелось рычать. Курс законодательства и права в Академии необходим, как воздух, чтобы едва вылупившиеся из яйца драконята не подписывали таких кабальных бумаг, да и вообще не подписывали ничего? — Все верно, — медленно проговорил дракон, рассматривая магические печати и капли крови, заверяющие договор. Ему отчаянно хотелось найти выход, не жертвуя студентами. — Если вы не желаете продать эти контракты, может быть, вы согласитесь поставить их на кон? «Игра?» — фыркнул Илькар. «Я достаточно знаю о драконьем зрении и не собираюсь полагаться на удачу в костях или рулетке. Однако...» Ректор напрягся, сообразив, что ночному королю все-таки что-то нужно от него личное. И вся эта возня с бумагами устроена именно для этого. «Я слышал, вы неплохо фехтуете. Я готов поставить эти свитки на кон против трех свиданий с мастером-библиотекарем вашей академии, милорд». — Вы полагаете, мужчине достойно ставить на ком свидание с женщиной? — удивился ректор. — Я не гонюсь за достоинством, — вновь усмехнулся Эликар, — но всегда получаю, что хочу. — Но я не могу заставить мастера принять ваше приглашение, — ответил Рангар. — Полно, милорд! Вы в академии почти король карающий и милующий, — небрежно воскликнул ночной король. Не верю, что вы не сможете уговорить женщину выйти на прогулку со мной. Поверьте, если я стребую с этих детишек то, что хочу, вы и ваша академия потеряете гораздо больше. Фихтуем! рыкнул дракон, и глаза его полыхнули. «На шпагах! Сейчас!» В сером доле был свой круг чести. Не только благородные устраивали дуэли, Торговцы тоже были не прочь помахать кулаками, отстаивая свою правоту. Бродяги выходили в круг с ножами или палками, а порой здесь случались даже схватки оборотней, использующих клыки и когти своей второй ипостаси. Мужчины вышли во внутренний двор. Там на обычной утоптанной земле красным кирпичом был выложен тройной круг. Илькар смотрел на подготовленное место равнодушно, Он уже не раз бывал здесь. А вот дракон оглядывал поле для поединка с легким недоумением. «Этот круг часто используется для суда богов», — негромко произнес Эвиор, догадываясь о мыслях, которые бродили в голове дракона. «Здесь считают, что все, что происходит в кругу — их воля». «Или воля того, кто готовил эту площадку», — хмыкнул ректор. Лысый усмехнулся. сообразив, что они слегка недооценили противника. Лорд Рангар осматривал дворик магическим зрением, чтобы убедиться в отсутствии ловушек. По правилам поединка чести требовалось три свидетеля, бумага, подтверждающая спор, и хотя бы короткая молитва богам, покровителям поединщиков. Свидетелями стали Эвиор, трактирщик и вынрунувшие из глубины огромного зала «Лорд Аррол». Все трое сделали запись на свитке с магической печатью, закрепили его на стене, где ему положено было висеть до конца поединка. Молитва была короткой. Драконы подняли головы к низкому почти зимнему небу и прочитали восхваление над древним драконьем, что для людей звучало как однообразное раздраженное шипение. Илькар и Эвиор соединили ладони в лодочке и что-то прошептали в них – а потом разошлись. Свидетели проверили оружие, сделали запись и отошли в сторону, чтобы не мешать. Едва поединщики вступили в круг, как от битых кирпичей вдруг поднялось трехцветное сияние. Оно подросло, налилось светом и замерло, словно полупрозрачный забор высотой в два человеческого роста. «Поединок благословляют сами боги!» прошептал изумленный трактирщик. «Подробнее, милейший!» раздраженно бросил лорд Аррел, страшно не любивший чужих секретов. «Так, ваша милость, я при этом трактире уже сорок лет служу!» пожал плечами здоровенный мужик с плечами борца тяжеловеса. «Мальчишкой при кухне начинал. И круг этот тогда здесь уже был. И поединки, почитай, каждую седмицу случаются. То купцы чего не поделят, то солдаты». то наемники. Вот и примета есть. Коли причина пустяковая или оба дурака валяют, круг мертвым камнем остается. Если за одного, кого боги радеют, то один круг сияет, за обоих так два. А если три сразу, значит, не только их судьба решается, но еще чья-то. И так уж повелось, что в такой поединок вмешиваться никому нельзя. «Не одобрят высшие». Дракон раздраженно сжал трость сильнее. «Ну, рангар! Что за мальчишество?» Попросил прийти в серый дол пораньше, присмотреть со стороны за переговорами, а сам ввязался в какой-то идиотский поединок. «Да ладно бы с драконом, а то с человеком! Если с ним что-нибудь случится, могут быть крупные неприятности с королем и местными властями. Нарушителя ждала опала». Обижать коротко живущих среди драконов считалось бесчестием, так что при любом раскладе жди проблем. Хитрый дракон мысленно обругал коллегу, ощущая, как от дурных предчувствий его драконий хвост поджимался, хотя он был в человеческом обличье. Пока свидетель нервничал, в кругу разворачивалось нечто невероятное. Увидев забор, Илькар осклабился и выдал. «Вижу, милорд, наши молитвы услышаны». «А что будет?» – серьезно спросил ректор. «Если мы просто не будем сражаться, круг начнет сжиматься», – ответил король ночи. «Последний раз, когда такое случилось, поединщики проткнули друг друга насмерть. Что ж, тогда не будем оттягивать момент», – спокойно сказал дракон, обнажая оружие. «Не будем», – подтвердил человек, делая то же самое. Мужчины закружили по площадке, выбивая из промерзшей земли искры подковами сапог. Ректор был умелым бойцом, но месяцы бумажной работы все же сказались на его навыках. Илькар тренировался ежедневно. А еще, а еще, он не был простым человеком. Он был магом с изрядной примесью эльфийской крови, поэтому, разогревшись, скоростью не уступал дракону, разве что зрение его было устроено иначе. Противники кружили, Клинки сталкивались и звенели. Напряжение росло, свидетели подпрыгивали от нетерпения, не отрывая взглядов от поединка. Удары, подсечки, финты, повороты. Даже Эвиор, привычный ко многому, засмотрелся. Не часто увидишь столь сильных бойцов, всерьез вступивших в схватку. Между тем, чаши весов судьбы качались туда-сюда, но никак не останавливались. То дракон получал некоторое преимущество, то полуэльф. Ни одному не удавалось закрепить успех на время, достаточное для завершения поединка. Наконец, Илькар Асмидар наступил на клинок дракона, но при этом развернулся к противнику спиной, чтобы удержать равновесие. В этот момент произошло сразу три события. Дракон вцепился сопернику в бедро, забыв, что магия круга не даст ему трансформировать челюсти для серьезного ранения. Однако укус взрослого мужчины оказался неожиданным и не таким уж слабым. Ночной король хрипло вскрикнул от непредвиденного поступка противника, дернулся от внезапной боли, забыв про чужой клинок, и тут на него откуда-то сверху упал кот. Мужчина рефлекторно откинул летящий в него комок серого меха, животинка влетела в магическую преграду, под изумленные крики свидетелей пересекла ее и свалилась прямо в юбке Аллы Николаевны, только что открывшей дверь из трактира во дворик.